Тогда велел хан бросить старый город, неудобный для действий конницы, и построить новый на берегу реки. Вот какой город построил хан. Город квадратный, с 네 четырьи стороны по 24 мили. Обнесены они земляным валом ввшину шагов 20, в толщину шагов 10. Стена выбелена и украшена зубцами. В стене 12 ворот. Потрои с каждой стороны. У каждых ворот помещения для войска, на каждом углу города дворец казарма. Все улицы прямые, и с конца в конец всё видно, и может конница скакать от ворот к воротам. Посредине города дворец казарма, и есть там покои с запасами оружия, а сверху висит колокол. Когда прозвучит колокол три раза, никто не смеет ходить по городу, разве только врач и тот с фонарем. Держат охрану в городе Камбалу не одни китайцы. Привезены сюда люди из разных стран. Под предводительством русского князя Григория стоят здесь гарнизоном 10 тысяч русских воинов. Разбили прежде монголы стены Киева китайскими стенобитными машинами, а теперь... Русским войском держат в узде город Канбалу. У каждых ворот посменно дежурят тысячи воинов, и тем не менее народ китайский в подозрении. Живёт народ не только в городе, а и в предместиях. Там улицы узкие, дома за стенами. В каждом предместье много хороших гостиниц, куда пристают купцы из разных мест. Каждому народу назначена особая гостиница, одна итальянцам, другая немцам, третья французам. Продажных женщин, считая по городу и в предместьях, 25 тысяч. Они разбиты по сотням, над каждой сотней начальник. Десять сотен женщин составляет тысячу, над тысячей начальник постарше, а все 25 тысяч подчинены главному начальнику. Когда приходят к хану послы по делу, то послов содержат за хамский счет и поставляют начальник, посланнику и каждому члену посольства на ночь по женщине. Каждую ночь женщина сменяется, нет им за это никакой платы, потому что это их подать великому хану. Но ходить по улице ночью и они не имеют права. Разыезжает ночью стража по 30-40 человек и проверяет, не ходит ли кто по городу. И если найдётся человек, мужчина или женщина, который ходит по городу великого хана после звона, то арестовывает этого человека и заключают в тюрьму. Допрашивают его утром, и после допроса приговаривают его суди по вине к великому или малому сечению бьют планкой, сделанной из бамбука. Узлы бамбука сглажены. Различается планка большая и малая. Всего считается 2759 преступлений, за которые подвергается виновный пяти видам наказаний. Наказываются люди малой планкой от 10 до 50 ударов. Планка имеет тяжёлый конец шириною в 1,5 дюйма а лёгкий в 1 дюйм бьют также большой планками большая планка имеет тяжёлый конец в 2 дюйма а лёгкий в 1 1/2 дюйма кроме того бывает ссылка временная и ссылка вечная их смертная казнь при помощи отсечения головы или удушения временная и вечная ссылка сопровождается наказанием большой планкой Сосланному на год дают 60 ударов. Сосланному на 2 года 70, на 3 года 80, на 4 года 90 и на 5 лет 100 ударов. Кроме того, клеймят лицо. Таких людей потом зовут пестролицами и ими населяют окраины страны. За вечернюю прогулку после звона бьют только малый планк. Женщин и девиц наказывают без снимания шаровар. Но шаровары не должны иметь подкладки. Впрочем, замечает Марко Поло, когда присуждают человеку большее или меньшее сечение, от этого случается иной и умирает. Так наказывают здесь за преступление, не проливая крови, потому что мудрые звездочёты говорят, что нехорошо показывать кровь солнца.